«Нужно капеллу в лучшую школу хорового мастерства, нужно дать певчим крепкое цельное образование». Бортнянский, разговаривая с отроками, проверял в первую очередь голоса, затем внимательно изучал способности к иным наукам. Испытывал, задавал всяческие головоломки и задачи на смышленность. Немаловажную роль играло и наружное обличие будущего певчева. Вот статс-секретарь Мария Федоровна Григорий Иванович Вилламов отправляет к нему трех мальчиков. И сопровождается ее своей запиской, где просит благоволить принять на себя труд испытать присланных с Александровской мануфактуры в больницу бедных трех воспитанников том, могут ли они употреблены быть в перчи Бортнянский с усердием принимается за выполнение просьбы. Но трех мальчиков прослушал и нашел их совсем не способными к пению, пониже они неграмотны и по наружному их расположению и впредь ничего не обещают. Отобранные певчие пользовались не только благоволением, но и полным покровительством нового управляющего. Как это ни банально звучит, но Хорш для Бортнянского был одной большой семьей. Он сам возрос в этой семье и теперь создавал все условия для нормального быта и жизни своих подопечных. Ведь в самом деле почти все они были полностью и в большинстве своем на всю жизнь оторваны от родных и близких, оставшихся где-то далеко, на родине, в Черниговщине или на Полтавщине, в Глухове или в Харькове. Судьбы малолетних певчих целиком зависели от их учителей, от наставников. Необходимо было дать им то, чего они заслуживают, что им более способно. Поэтому и образовывать можно и нужно было их по интересам. Преподавать не просто набор разных наук, но более те, которые ближе каждому по его индивидуальным склонностям. И все же главное, это было хоровое образование, развитие и становление голоса, вокальная школа. В этом отношении традиции у капеллы можно было не занимать. Но Бортнянский уже теперь задумывал создать свой особый хор. Он должен быть един и монолитен. Он должен быть одним поющим организмом, в котором сливаются дисконты, тенора и басы. Он должен суметь выразить то, что уже было им задумано. Первые же месяцы капелла под управлением Бортнянского поет в Эрмитажном театре хоровые концерты, российские песни. Его выступления сопровождают инструментальные ансамбли. Наконец, Дмитрий Степанович добивается главного – отделения основного хора от хора, предназначенного для театральных действий. Более чем полувековая зависимость придворной капеллы от оперных постановок прекратилась. Но оставалась иная зависимость – от непредсказуемых прихоти императора. В марте 1797 года Павел I отправился в Москву. То был первый его въезд в древнюю столицу после кончины Екатерины. Жители первопрестольной, пачи и цвет здешнего дворянства приготовились к встрече августейшего гостя. Коронация императора, назначенная на 5 апреля, должна была произойти в обычном порядке в Успенском соборе. На торжественном приеме по случаю коронации огромный хор в три голоса распевал песнословие. «Восторга всех желанных, воспой счастливый жребий свой!» Павел удовлетворенно улыбался. Не менее удовлетворенно улыбался и Бартнянский, автор песнословия, дирижировавший хором. Участи капеллы теперь вряд ли угрожали какие-либо неприятности. Бартнянский взял со стола небольшого формата издания, только что принесенное из книжной лавки, перелистал. Карманная книжка для любителей музыки на 1770. 96-й год, изданная с дозволения управы благочиния в Санкт-Петербурге Герстенбергом, открывалась пространными сведениями о похождениях великих и славных музыкантов. Тут был чрезмерно пламенный рассказ об урожденной в Германии Елизавете Шмеллинген, позднее известной по фамилии мужа как Мара. «Неохотно пускаюсь я» писала певица-биограф, и слова эти красноречивее многих предисловий, на объявление тех дел женского пола, о которых знатоки света, знатоки вежливости, говорить запрещают. Но я истинно противную повестью нарушил бы первый долг писателя. Биографию Мары сменяла краткая повесть о скрипаче-виртуозе Антонио Лоли, талантливом импровизаторе, неспособном порой сыграть по нотам известные сочинения. «Я родился в Бергаме», говаривал лолли о чем автор не применил напомнить. Там же все с природы дураки, а я один из первейших между ними. Но ведь служил же много лет в придворном оркестре в России, пользовался покровительством Поезиелло и князя Потемкина. Вслед за ним петербургскому читателю предлагалось повествование об аббате и первом капеллане при дворе майнского Курфюста Стеркеле. Причем в области игры на клавесине автор текста считал его не более ни менее как «могущим заменить потерю Моцарта». Также в разряде значительных предлагался последующий рассказ об агенте Леопольде Коцелухе, который якобы в Германии и Англии любим более прочих ныне существующих сочинителей. Завершалась биографическая часть карманной книжки «Сведениями из жизни Кристофа Глюка», Еще когда Бартнянскому пришлось быть в Италии, знаменитый немец отправился в Париж и покорил сердце слушателей французской столицы, затмив своим мастерством даже люли и рамо. Поразительно, но в книжице не было ни единого упоминания хотя бы об одном отечественном музыканте или исполнителе. Словно это был путеводитель по зарубежным европейским концертным залам. Бартнянский зевнул и перевернул еще ряд страниц. Бросилось в глаза некое краткое показание для игры на клавикордах. «Ну-ну, подумалось Дмитрию Степановичу, что сей наставник Заморский нам присоветует в этом деле».